Глава 7. Я спустился на подземный этаж и открыл комнату, в которой находилась Присная и ее жертва. От жертвы остались лишь высушенные останки. Присная же стояла в центре комнаты и тупо смотрела в одну точку. По ее телу, казалось, проносились невидимые волны. Некоторое время я внимательно осматривал ее. Похоже, съеденный магистр запустил в ней какую-то дополнительную эволюцию тела и когда она полностью трансформируется, то станет еще сильнее. Я не стал тревожить Присную и покинул комнату. В прошлой жизни я нередко встречал таких существ, как она. Им довольно легко подниматься по рангам до определенного момента. Скорее всего, пределом Присной станет старший магистр, а чтобы подняться до высшего существа, ей придется совершить нечто невероятное. Но даже до старшего магистра Присной еще ой как далеко. Ей предстоит сожрать немало магистров, чтобы поднять свой ранг. На следующее утро пришла неожиданная новость. «Ты уверена?» – спросил я, сидя в кресле главы рода. «Да», – Марго кивнула. Наследник графа Рудакова официально объявил, что не винит наш род в убийстве прошлого графа. Он был убит кем-то другим, это многие видели. Он предложил нам закончить родовую войну. У наследника были плохие отношения с отцом, предположил я. Судя по всему, новый граф Рудаков не особо опечален смертью отца, пожала плечами Марго. Хорошо, раз так, я кивнул, откидываясь на спинку кресла. Одной головной болью меньше. На самом деле я немного напрягся, ожидая, что Рудаковы в скором времени нападут на нас. Это было бы довольно проблематично. Мы еще не настолько окрепли, чтобы воевать против полноценного графского рода. Но не успел я обдумать первую новость, как пришла вторая. «Господин!» — бледная Амина ворвалась в кабинет, сжимая в руках какую-то бумагу. «Князь Белобородов обвинил нас в убийстве своего дворецкого и объявил нам войну. Мы получили сообщение от Караваевых, что наш завод по переработке материалов атакован». «Вся защита, которую оставили Караваевы, была убита. Мы пока не успели запустить завод, поэтому рабочих там не было». Я кивнул, демонстрируя спокойствие. «Белобородов уже начал собирать армию для атаки на замок?» — спросил я главное. «Пока я не получала таких вестей», — встревоженно ответила Амина. «Но нам нужно быть готовыми к этому». «Расскажи мне больше про род Белобородовых», — я подался вперед, опираясь локтями о стол. «Если у них есть князь, значит, в их роду состоит высший маг. Кто он?» Хоть я и говорил спокойно, но внутри был встревожен. «С одной стороны, все высшие маги Доминиона должны были заметить недавнюю стычку над нашим замком. Это должно придержать Белобородова от поспешных действий. Но что если нет?» нельзя исключать человеческий фактор, а также то, что высшие маги часто отличаются от обычных людей. Поэтому даже смерть другого высшего мага может не остановить его». «У Белобородовых нет высших магов», — сказала Амина, опускаясь в кресло напротив меня. Я мысленно выдохнул, а потом нахмурился. «Как они стали княжеским родом?» «С момента вашей первой смерти...» «Правила немного изменились», — пояснила Амина. «В наше время существует два способа, с помощью которых можно стать князем. Первый — это получить высшего мага, а второй — набрать достаточно силы и влияния». «Стоит еще добавить, что количество княжеских родов ограничено», — вставила Марго. «В крупных доминионах, вроде нашего, лишь три рода могут получить статус княжеского». «Два из них обладают высшими магами, а третий — белобородовы. Они не имеют высшего мага, но при этом у них огромная военная мощь и невероятное влияние в Доминионе и за его пределами». «Понял», — я кивнул, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Получается, у князя много старших магистров». «Да, как минимум десять», — кивнула Амина, поджимая губы но точная цифра может быть вдвое больше. А сколько у них магистров известно? 40-50, но скорее всего еще больше. Амина нервно сцепила пальцы. Я продолжал стучать пальцем по столу, пытаясь быстро составить план действий. Но пока не представляю, как воевать с княжеским родом. Там слишком много сильных магов. Нет, конечно, посмертное проклятие после уничтожения замка Ослабит род Белобородовых настолько, что он больше даже графским не сможет считаться. Только какой от этого толк? Жертвовать своим замком я не собираюсь. Как только станет известно, что князь начинает собирать войска, сразу же доложи мне, попросил я, встретившись взглядом с Аминой. Это очень важно. От действий Белобородовых будет зависеть мой ответ. Но в идеале мне нужен ритуал высшего ритуалиста, чтобы наверняка справиться с ситуацией, или несколько ритуалов старших магистров. Но где мне достать столько ресурсов? Да и мой нынешний источник не сможет выдержать такого потока энергии. Даже мантикорье проклятия, довольно слабое по меркам старших магистров, далось мне с трудом. Что уж говорить о более мощных ритуалах? Ну ладно, это все детали. Сперва надо дождаться новостей. «Есть у меня подозрение, что Белобородов не рискнет соваться в наш замок». Граф Мирской сидел у себя в кабинете и хмуро слушал доклад. «Ты уверен?» – мрачно переспросил он. «Люди князя Белобородова тайно атаковали наш завод», – кивнул секретарь, перекладывая бумаги в папке. «Они оставили достаточно улик, чтобы мы могли опознать нападавших. При этом ни одного достоверного доказательства». «Белобородов мстит за то, что я помог Юсупову», — хмыкнул Мирской. «Насколько же это мелочно!» «Дай мне полный расклад по этому роду!» Секретарь быстро перечислил все, что известно Мирским, по Белобородовым. «Они сильнее нас. В открытую мы с ними не потягаемся» задумчиво сказал Мирской, потирая подбородок. Но вот если объединиться с Вознесенским, потребовать долг у Волобуева, еще добавить несколько родов и собрать небольшую коалицию, он начал стучать костяшками пальцев по столу. Насколько я понимаю, Белобородов и в нашем доминионе дела ведет. Да, три года назад он открыл довольно крупный торговый центр, кивнул секретарь. Также он пытается продвигать в нашем Доминионе свои автомобили. Он целится на нишу среднего класса и продает недорогие модели. У него есть определенные успехи, но не сказать, чтобы сильно большие. А завод по производству этих автомобилей в нашем Доминионе? Нет, в Уральском, покачал головой секретарь. Мирской задумался, а потом решил, что стоит сперва обсудить идею с союзниками. Давненько уже мирские не участвовали в нормальных битвах, так и захереть можно. Граф достал смартфон и первым набрал номер Вознесенского. Недавние испытания у Юсуповых сблизили их, и они стали близкими приятелями, хотя раньше пересекались лишь в деловых кругах. Весь день я ждал вести о том, что Белобородовы собираются напасть на замок. Но все было тихо. Казалось, что князь был удовлетворен одним заводом и больше не собирался ничего предпринимать. Значит, он и правда опасается нападать, это хорошо. Ближе к вечеру ко мне пришел Сергей и показал первую партию самогона Гипноградус. Он лично его изготовил, Сергей хоть и не подмастери даже, но он маг. У него достаточно маны, чтобы варить магический самогон. Да и основную роль тут выполняют именно ингредиенты, а не сам варщик. Я попробовал самогон и вынес вердикт. Слабовато пока, но для начала сойдет. Я кинул оценивающий взгляд на Сергея, который сильно волновался. Во всяком случае, для твоих бомжей сойдет. Отлично, Сергей выдохнул и вытер вспотевший лоб. «Господин, у вас есть задание для меня? А ведь правда нужно дать какую-то цель. Если получится, попробуй узнать побольше о Белобородовых», — сказал я. Этот ишак напал на нас и забрал завод. Понял, Сергей сосредоточенно кивнул. «Сейчас же займусь этим». «Хорошо, можешь идти». Отпустив Сергея, я спустился к лазурному льву. Этот парень продолжает бороться с мантикорием-проклятием и делает это вполне успешно. Валентин следит за ним и иногда подкармливает весьма недешевыми ингредиентами. Когда я вошел, зверь посмотрел на меня. С последней нашей встречи ярость в его глазах заметно поубавилась. «Ты молодец!» — я похвалил его, осторожно приближаясь к клетке. «Продолжай в том же духе!» «Скоро полностью восстановишься, тогда я выпущу тебя. Мне не нужна твоя жизнь». Магических зверей невероятно сложно приручить без магии, но это возможно. Например, когда зверь не может нормально передвигаться и длительное время сидит на одном месте, особенно если он в этот момент борется с болезнью. В такой период можно сделать так, чтобы он не считал спасителя врагом. Зверь продолжит жрать людей при любой возможности. Но на того, кто помог ему выкарабкаться из тяжелой ситуации, пасть не станет разевать. Конечно, один лазурный лев много пользы не принесет, особенно дикий. Но нельзя недооценивать фактор неожиданности. Например, придет армия осаждать замок, и в решающий момент на них с тыла нападет монстр ранга магистра. Это может перевернуть исход битвы после льва я навестил Присную. Она уже закончила свою метаморфозу и сейчас просто шлялась по подземным этажам замка, иногда пугая слуг и родичей. Присная научилась находиться в нематериальной форме. Мир по-прежнему сильно давил на нее, но она уже могла бороться с ним и в виде призрака плавать туда-сюда. Раньше у нее не было такой способности. Неплохо, я кивнул, разглядывая монстра. Прямо сейчас Присная стояла напротив меня и переключалась с нематериальной формы в материальную. При этом она не является чистым призраком. Присная не умеет ходить сквозь стены. Она в целом не может просачиваться через материю, но зато ее скорость в таком состоянии заметно выше. «Еда!» — протянула Присная. «Я дам тебе еще одну жертву!» — кивнул ей. «Но если ты ее так же быстро убьешь...» то придется тебе поголодать. Пленных биркинах оставалось еще достаточно. Некоторые уже превратились обратно в людей, другие еще нет. Тех, кто превратились, допрашивает безопасник и решает продать в будущем Адольфу биркину или оставить в замке в качестве жертвы. Я без зазрения совести притащил одного из биркинах, которого уже допросили, и бросил присный. Пусть кушает. «Кстати, насчет Адольфа. Надо узнать, как там у него дела». Я позвонил Марго и уточнил у нее. «Мебельное производство Биркинах полностью уничтожено», доложила она Шурша какими-то бумагами. Несколько родов объединились и попытались напасть на замок, но были уничтожены защитными механизмами. С тех пор никто на замок не нападал, но кроме него и рода ничего не осталось» все недвижимое имущество было отнято. Ожидаемо. Похоже, наследник Биркинах решил последовать совету Тени и просто выждать этот опасный момент. «Да, я тоже так подумала», — ответила Марго. «Поговорив с ней, я пошел тренироваться. В последнее время я уже освоил немалое количество новых заклинаний. Теперь пришло время улучшать их качество». Самые полезные заклинания должны оставаться без слов. На следующее утро я окончательно убедился, что князь Белобородов не собирается в ближайшее время нападать на замок. Но пришли новые вести. Как можно догадаться, плохие. «Катя сегодня не пошла на работу», — доложила мне Амина. «Я в это время уже закончил с умыванием и сидел в кабинете. На часах 6 утра» и до занятий в академии еще есть время. Сегодня ей позвонила коллега по работе и сказала, что кто-то спрашивал о ней. «Были замечены несколько боевых магов, которые кого-то ждали», — продолжила Амина. «Есть подозрение, что князь решил атаковать Юсуповых поддельности. «Значит, он хочет запереть нас всех тут», — пробормотал я, — «и у него это получится» пусть никто не выходит на работу, посидим пока в замке». «Да», — кивнула Амина, — «я тоже считаю, что так будет лучше». «Но что нам делать? Как нам решить эту проблему?» Женщина с надеждой посмотрела на меня. Я про себя отметил, что больше не считаю ее старушкой. С каждым днем Амина выглядела все лучше и лучше. Жаль, что отдых ей в ближайшее время не светит. «Все зависит от действий Белобородова», — спокойно сказал я. «Если он нападет на нас, то проблема решится быстро, как и во все прошлые случаи. А вот если он решит тянуть, тогда будет посложнее. Но не переживай, я найду решение, это лишь дело времени». «Конечно», — Амина с заметным облегчением кивнула. «Я не сомневаюсь в вас». «Зря она так». На самом деле, я пока не знаю, что делать, если князь и правда решит устроить такую вот засаду. Как мне разобраться с врагом, который на несколько порядков сильнее, чем я в нынешнее время? На самом деле, есть несколько вариантов. Самый очевидный — натравить на Белобородова другой род, такой же силы. Например, тех же Шнайдеров, действуя через Николь. Но это будет очень сложно. Уверен, граф Шнайдер очень доволен тем, что происходит в Уральском доминионе, и влезать сюда он не станет. Менее очевидный вариант – временно подружиться с князем. Нет, ну а что? У меня есть, что предложить Белобородову. Только вот проблема в том, что придется заключить много контрактов и обмануть его не выйдет. Максимум я отсрочу конфликт. Что сделает князь, когда получит свое? конечно же, продолжит войну. Даже если не своими руками, то найдет способ. В общем, надо думать. Когда пришло время, я отправился в академию на первое занятие по магии крови. Чем больше времени проходило, тем полезнее становились эти лекции. Но мне еще хотелось запустить свои лапы в библиотеку академии. К сожалению, у меня вряд ли получится сделать это в ближайшее время. На библиотеку требуется огромное количество времени, хорошо хоть что есть время для занятий. Пока слушал лектора, параллельно думал, стоит ли мне привлекать на помощь ректора или даже императрицу. В принципе, у меня еще есть два ледяных стража. Их можно использовать для получения еще одного ингредиента старшего магистра или попросить об услуге. Я выписал на тетрадке несколько ингредиентов и продолжил обдумывать варианты. Выход из ситуации всегда имеется, просто надо его увидеть. Красная академия, общежитие. Виктор Харис забухал. Тот, кого в академии прозвали сисястым некромантом, сидел в темной комнате, и много пил. Благодаря помощи своего отца Виктор не вылетел из академии. Его род выплатил огромную сумму, чтобы академия замяла дело со смертью работника. Но это никак не изменило тот факт, что у Хариса появились сиськи, от которых он никак не мог избавиться. Даже после тайной операции, которую провел опытный магистр-химеролог, ничего не изменилось. Просто выросла новая грудь. Харис искренне желал смерти Юсупову. Он считал, что со смертью виновника исчезнет и проклятие. Поэтому Виктор внимательно изучал каждую новость, которая касалась Юсуповых. Он с волнением ожидал нападения Биркиных и был в шоке, когда узнал об их разгромном поражении. В тот вечер Виктор напился до беспамятства. А недавно, когда князь Белобородов объявил войну, Харис подумал: Вот сейчас сейчас-то и будет. Куда уж этим Юсуповым тягаться с княжеским родом, это невозможно. Но нет, Белобородов лишь отнял один завод и не стал соваться на территорию замка, что сильно расстроило Хариса. И вот когда он сидел в своей темной зашторенной комнате и пил, на экране монитора высветилась свежая новость. Харис прочитал ее и замер. Аврелий Максимус, Пробормотал он, не веря в прочитанное. Новость гласила, что Аврелий Максимус, также известный среди народа как бог войны, устраивает большой банкет в честь своего выздоровления. Со всей империи лишь девять родов были приглашены, и среди этой девятки значится фамилия Юсупов. Харис опустил руки, бутылка пива покатилась по полу, с шипением извергая из себя жидкость. «У Максимусов есть свой высший маг, они элита среди элит магического мира, и если такой род пригласил Юсуповых, прошептал Виктор, признавая горькую правду, он никогда не умрет. Лучше извиниться первому и попросить избавить его от проклятия, чем ждать, когда все случится само. Осталось лишь понять, что именно можно предложить Юсупову, чтобы он точно согласился». Горько вздохнув, Харрис позвонил матери. О том, что Аврелий пригласил меня на прием, я узнал после лекции. Мне позвонила Амина и восторженно рассказала об этом, горячо объясняя, насколько же это значимое событие для всего нашего рода. Я ее внимательно выслушал. Похоже, Аврелий решил вернуть свой долг как можно скорее. Он определенно слышал про войну с Белобородовыми и решил таким способом поддержать меня. Старый князь сто раз подумает, прежде чем нападать на того, кого Аврелий Максимус пригласил к себе. Как минимум, он не станет меня убивать, пока я не посещу этот банкет, а он аж через две недели. После разговора с Аминой я начал пересматривать свои планы. Появились кое-какие идеи. Но не успел я все продумать, как мне позвонили с неизвестного номера. Да, ответил я. Здравствуй, раздался ледяной женский голос. Я мать Виктора Харриса, и я предлагаю тебе обмен. Ты вылечишь моего сына, а взамен получишь компрометирующую информацию про князя Белобородова. Ты узнаешь, как именно он набрал свое влияние.